Найденное. Кода. Один. Я рассказал всю историю до конца и доволен. Она из тех историй, и я готов поставить на это последний доллар, который добрый бог припасает напоследок. Полное чудовищ, чудес и путешествий. Теперь я могу остановиться, отложить перо, дать отдохнуть на труженной руке, только, возможно, не навсегда. Рука, которая пишет истории, живет сама по себе и иной раз становится беспокойной. Ей вновь хочется ухватить перо. Я могу закрыть глаза на срединный мир и те миры, что лежат за ним. Однако кое-кому из вас, а именно вам, принадлежат уши, без которых ни одна история не проживет и дня. Скорее всего, меня не одобрят. Вы суровы, ориентированы на конечную цель. Не верите, что вся прелесть в самом путешествии, а не в его завершении, сколько бы раз вам не доказывали обратное. Вы из тех несчастных, кто все еще путает занятия любовью и жалкую струйку, которая выпрыскивается в последний момент этих занятий. Оргазм, в конце концов, есть способ, к которому прибегает Бог, чтобы сказать нам, что все закончилось и пора спать». Вы – те жестокие, кто отрицает серые небеса, серебристую гавань, куда уходят усталые персонажи, чтобы отдохнуть. Вы говорите, что вам хочется знать, как все сложилось. Вы говорите, что хотите последовать за Роландом в башню. Вы говорите, что именно за это заплатили свои деньги. Это то шоу, которое вы пришли посмотреть. Я надеюсь, что многие из вас знают. Не это главное. Не в развязке дело. Я надеюсь, вы пришли, чтобы послушать историю, а не для того, чтобы торопливо пролистывать страницы, спеша добраться до концовки. Чтобы узнать концовку, достаточно сразу открыть последнюю страницу и прочитать, что там написано. Но концовки бессердечны. Концовка – закрытая дверь, которую ни один человек или Мэнни не может открыть. Я написал много концовок, но лишь по той же причине, по какой надеваю штаны перед тем, как утром выйти из спальни. Таков уж обычай этой страны. Поэтому, дорогой мой постоянный слушатель, вот что я вам скажу. Вы можете остановиться здесь. Вы можете сделать так, что вашим последним воспоминанием об этой истории станут Эдди, Сюзанна и Джейк в Центральном парке. Первый раз вновь собравшиеся вместе. Слушающий, как школьный хор поет, что это за дитя. Вы можете даже представить себе, что рано или поздно «ыш», скорее всего, в собачьем обличье, с длинной шеей, странными глазами, с золотыми ободками и лаем, который иногда очень уж напоминает человеческую речь, присоединиться к ним. Это будет прекрасно, не правда ли? Я вот так думаю». И очень уж близко к «они жили долго и счастливо». Сойдет и так. Вот что сказал бы по этому поводу Эдди. Если вы пойдете дальше, то, уверяю вас, будете разочарованы. Более того, у кого-то может разбиться сердце. У меня на поясе остался только один ключ. И он может открыть только одну последнюю дверь на которой написано буквами высокого слога. Найденное. То, что находится за дверью, не упрочит вашу любовь к жизни, не вырастет волосы на вашей лысине, не добавит пяти лет к отпущенному вам сроку в этом мире, не добавит и пяти минут. Нет такого понятия, как хэппи-энд. Не встречал ни одной концовки, сравнимой с «жил-был когда-то». Концовки. Бессердечная. Концовка. Еще один синоним слова. Прощай.